Глава 19 Индрик. О нечестности Крупского Лиса узнала в тот же вечер. Едва она переступила порог дома, в котором жили участники, девушки из команды, только-только вернувшиеся с речки, на перебой стали рассказывать ей о своих наблюдениях за игроком из команды «Рыцаря света». Сева и Антон в разговоре не участвовали – Однако выжидательно глядели на Дарью Сергеевну. Митя же вообще делал вид, что ситуация никаким боком его не касается, и демонстративно читал книжку, повернувшись ко всем спиной. Внимательно всех выслушав и покрутив в пальцах серебряного лисенка, Дарья Сергеевна наконец сказала. «Действительно, то, что наличие возлюбленной как-то помогает в борьбе против морянок, «Факт недостоверный, но эта легенда так широко распространена, что многим и в голову не придет в ней сомневаться». «А если мы сможем найти неоспоримые доказательства? Легенда легенды, но что, если появится что-то такое, что превратит эту легенду в абсолютную правдивую историю?» – спросила Маргарита, продолжая думать о Майе и Мите. «Вам не удастся», – оборвала ее лиса. «Дело касается слишком необъяснимой вещи – любви». «Более того, я, например, больше верю другому варианту этой легенды. В нем говорится, что от помутнения разума спасает не настоящая глубокая любовь, а страсть или пылкая влюбленность. И я уверена, что доказательства, а также опровержения могут найтись и к моей версии, и к вашей. А поэтому нам лучше не ставить под сомнение чувства Анатолия Крупского к его избраннице». К тому же мы имеем дело всего лишь с медальоном, а точнее с прядью волос. Не знаю, смогу ли я убедить судей пересмотреть результаты, но я попробую. Может быть, они предложат повторить испытание? О нет! Митя тут же повернулся, захлопнув книжку. Не хотелось бы повторять. Как скажешь. Лиса пожала плечами. Но девушки тоже правы. Без внимания это нарушение все равно оставлять нельзя. Помолчав несколько секунд, она усмехнулась. «Подопечный черный курица играл не по правилам. Я прямо вижу это в заголовке сорокиного хвоста». «Ну, знаете, это уж получше, чем статья про то, что Анисья разбила сердце, заиграя в Рашкину», – отозвался Митя. «Кстати, Дарья Сергеевна, пока все смеялись, обратилась мило к лисе». «Вы не знаете, можем ли мы достать гитару или какой-нибудь другой музыкальный инструмент?» «Ненадолго». «Я могу спросить у кого-нибудь», – ответила Лиса. «А что вы затеяли?» Мила еще не успела раскрыть рта, а Полина уже заметила, какое мрачное выражение появилось на лице Севы. «Понимаете, просто Сева обещал нам что-нибудь спеть, если у него будет на чем играть». «О, тогда ясно». Дарья Сергеевна засмеялась. «Я постараюсь помочь. А теперь желаю вам всем спокойной ночи. Увидимся утром. Не забудьте, что завтра у нас обзорная экскурсия по Суздалю. Едем вместе с остальными двумя командами на автобусе. Вы поняли меня? На обычном туристическом автобусе. Так что, пожалуйста, без фокусов, потому что наш экскурсовод потусторонний. Будьте примерными туристами». «Не забудьте фотоаппараты». «Здорово! Автобус!» – воскликнул Антон, когда Дарья Сергеевна ушла. «Представь себе, он даже не летает», – улыбнулась ему Полина. «И не ездит по пространственно-временным туннелям». «Я кое-что хотела спросить у вас всех». Маргарита уклонилась от обсуждения прелести автобусной экскурсии. «Никто не знает, для чего используется зелье-блокатор». «Зелье-блокатор?» «Ну, чтобы блокировать...» Но Антон не закончил фразу, замолчав под красноречивым маргаритиным взглядом. «Меня интересует, что именно оно блокирует?» «Я не знаю, что именно это зелье блокирует», — ответил ей Сева. «Но полагаю, что под этим названием скрывается не какое-то конкретное снадобье, а целый раздел зелий. Бывает, например, зелье-закрепитель, некая смесь, которую используют в конце обряда, чтобы колдовство окончательно свершилось. Само по себе это зелье может не иметь никаких особенных свойств, но без него обряд не будет завершен». «Ясно». «Но вообще это твое зелье вряд ли связано с целительством», продолжил Сева. «По крайней мере, я ни разу не встречал такого раздела снадобий». «А почему тебя это интересует?» спросила Василиса. «Где ты услышала о таком зелье?» «Случайно». Маргарита покраснела. «От странника». «Так ты бы и узнала у него?» «Нет, он рассказал не мне об этом зелье. Я просто не могу у него спросить. Получится, что я лезу не в свое дело». «Да ладно, забудем. Мне просто запало в голову название. Вот я и пыталась выяснить, что это». Она поймала внимательный Полинин взгляд, направленный на нее, и почувствовала стыд за свое вранье. «Я попрошу спуститься сюда, Диму от команды Волокордин», объявил Дивномор под дружные аплодисменты зрителей и ободряющие крики наперстников. Дима Велес появился возле судейского стола прямой и угрюмый. «Юнона от команды Рыцаря Света», продолжил Дивномор, приветливо улыбаясь длинноволосой девушке, быстро спускающейся по ступенькам. «И Сева от команды Лисята». Запищали не только на перстнице Севиной команды, но и несколько девушек с двух других концов трибун. «О, смотрите-ка, все в красном», – заметил Август Адамович. «В первом состязании участвовали уроженцы не были, а в пятом все из рассеяника. Ну что ж, случается и так». Тут поднялась Вера Николаевна. «Сегодня она выглядела, как настоящая ведьма», – подумала Маргарита. В ее длинные седые волосы была вплетена Тимофеевка, а на запястьях и шее позвякивали десятки браслетов и медальонов, среди которых виднелся и медвежий коготь. «У меня небольшая просьба», — сказала Велес. «Я хочу огласить одно дополнительное условие. Все участники должны снять медальоны, талисманы и все-все обереги, которые имеют при себе». Анчутка вынес небольшое серебряное блюдо. «Положите их сюда». Анисье показалось, что главный наставник Кити же слегка нахмурился. Лицо же Мора никак не отразило его отношение к условию Велес. Маргарита тем временем довольно переглянулась с Майей и Митей. Все три участника быстро сняли с шеи медальоны. Дима и Йона положили обереги на поднос, и только Сева чего-то ждал. «Мне нужна мертвая вода». Ответил он на вопросительный взгляд главной наставницы. «Мертвую воду, пожалуйста», – попросила Вера Николаевна. И выученная анчутка тут же бросился выполнять ее приказ. Вскоре появилась маленькая пиала, также выполненная из серебра, и Сивен Медальон соскользнул в прозрачную воду. «Ну что ж, теперь мы можем приступить. Вас ждут три чужие стихии. Среди вас...» Два воздушных колдуна и один огненный. Первая часть испытания справиться с землей. Вторая – с водой. Ну а третья – увидите сами. Каждая часть испытания заканчивается дверью-переправляйкой, которая выведет вас дальше. Удачи!» Велес указала рукой на три двери, появившиеся посреди поляны. Участники один за другим подошли к ним и через секунду скрылись из виду. Сева, справившись с неприятным чувством перемещения по пространственно-временному туннелю, одернул рубашку, поправил плащ с трехглавым драконом и огляделся по сторонам. Перед ним лежал летний ярко-зеленый лес, залитый золотыми лучами, которые пробивались сквозь кроны и осыпались тысячами сверкающих частичек на землю, устланную прошлогодней засохшей листвой и ветками. Впереди виднелась тропинка – Узкая, но вполне различимая. Словно из года в год по ней ходили какие-нибудь заядлые грибники. Дверь-переправляйка ждет вас в конце каждой части испытания. Сева решительно двинулся к тропинке и пошел по ней. Его все еще не покидала мысль о том, что для этого испытания, по словам Дарьи Сергеевны, подходили только он и Митя. Но поскольку Муромец уже поучаствовал в двух состязаниях, Был выбран Сева. Ему и льстило, что лиса была столь уверена в их силе, но его и огорчало, что теперь у него нет возможности поучаствовать в самом последнем, а, соответственно, самом сложном испытании. Выходило, что Айсулу в чем-то его превосходит, и это ему совсем не нравилось. Сева задел носком извивающийся корень сосны, выбившийся из-под земли. Корень был похож на гигантскую змею, замершую в ожидании жертвы. Первые несколько минут Сева двигался осторожно, но затем пошел вперед увереннее. Никто не выпрыгивал из кустов ему навстречу. Не появлялся на пути, не угрожал заклинаниями, не требовал ответов ни на какие вопросы. Все так же убаюкивающе пели птицы, солнце пригревало, аромат прелой травы разливался в воздухе. Но Сева понимал. Все эти звуки и запахи на самом деле должны были усыпить его внимание, заставить отвлечься от главного. Он знал, что в каждом лесу существуют места, из которых никогда не найти выхода. Стоит только забыться, закрыть глаза и уснуть. А спать отчаянно хотелось. Вдруг Севина нога снова во что-то врезалась. Он опустил глаза и уставился на изогнутый корень старой сосны. Он медленно обернулся. Нет, сосна не просто была похожа на ту, что он видел десятью минутами раньше. Это была та же самая сосна. Он снова взглянул на дерево, затем на тропинку и с нарастающим волнением признался себе, что ситуация выходит из-под контроля». Теперь он, конечно же, догадался, что представляет собой задание. Леший запутал тропинку, и Севе предстоит выбраться по ней к двери, ведущей на следующую ступень испытания. Муромец, окажись он рядом, справился бы с этим в два счета. Ведь для земляных проделки Лешего просто шутки. Но Сева был воздушным магом. Он еще раз оглянулся, словно надеясь, что сосна с ее змеевидными корнями просто ему привиделась. Но взгляд вновь упал на ствол с медной корой, и Сева на секунду прикрыл глаза. «Надо сосредоточиться. Самое главное – успокоиться и не думать ни о чем, кроме того, что он должен оказаться в самом конце тропинки у заветной двери. Один уверенный шаг. Второй. Сева, наконец, открыл глаза». «О, как красиво вдруг запели птицы!» Захотелось заткнуть уши руками и не слушать этих трелей, которые становились тем громче и мелодичнее, чем решительнее он пытался не обращать на них внимания. Ему казалось, что он может справиться с чем угодно. Выплыть из глубины, выбраться из пламени. Но только не с лесом. Лес представлялся ему огромным разумным существом, Самым непонятным и сложным из всех. Он был единственным его слабым местом и, как назло, стал первой частью испытания. Время текло, и Сева чувствовал это очень остро, но не знал, что делать. Легко было следить за кем-то из участников с трибун и думать, что, окажись он на их месте, то, несомненно, справился бы с заданием куда быстрее. Но теперь... Когда он сам плутал в этом запутанном лесу под взглядом сотен пар глаз, стало, наконец, ясно, как тяжело дается победа. Он шел вперед. Но уже и пушистый куст с узкими длинными листочками показался ему знакомым. «Верно. За ним, сейчас из-под зарослей лопуха, покажется тонкая ветка с сиреневыми цветами. Да, вот она. А вон и сосна вдалеке». Птицы запели громче. Сева улыбнулся своей беспомощности. Анисья продолжала глядеть на тарелку, по которой каталась алая яблочко. Севина лицо было непроницаемо и спокойно. Зеленый плащ то скрывался, то вновь показывался из-за деревьев. «Дима прошел», – воскликнул кто-то. «Он справился первым». Анисия мигом попросила тарелку сменить картинку. «Да, действительно». Дима Велес стоял на пустой, залитой солнцем полянке. Перед ним открывалась еще одна дверь. «Теперь можно отправлять на наперсников», сказала Вера Николаевна. «Анисья», – позвала лиса, и белокурая колдунья через несколько секунд очутилась возле нее. «Ты пойдешь и скажешь Севе, что Дима уже закончил первое испытание. И запомни, больше ни слова». «Никаких подсказок. Ему и этого будет достаточно». Анисья довольно кивнула. Сева в который раз остановился и теперь в нерешительности почесал голову. «Так, опять слева большой муравейник, справа бесформенный коричневый гриб. Он сделал шаг назад, туда, где ничего знакомого не было, пока муравейник не вырос по левую руку». Сначала ему показалось, что в глазах на секунду начало двоиться. Рядом с тропкой, по которой он шел, появилась еще одна, не такая заметная на первый взгляд. Кажется, вела она тоже прямо, однако оставляла огромный бесформенный гриб слева, а не справа. Сева собрался было сделать шаг, когда перед ним внезапно появилась Анисья Муромец и быстро проговорила. «Дима Велес справился с лесом. Поторопись!» Она вмиг исчезла, только и успели сверкнуть на солнце золотистые кудри. Она сказала, справился с лесом или отправился лесом, подумал Сева и снова улыбнулся. Не раздумывая, он со всех ног кинулся бежать по той дорожке, которая показалась ему верной. Сначала он испытывал настоящее воодушевление. Вокруг не было ни одного знакомого кустика, никаких муравейников и никаких грибов. Он бежал и бежал, пока случайно не зацепился носком за выступающий из-под земли корень старой сосны. Сева остановился и уставился под ноги. Выбора не было. Он знал только один способ, которым можно обмануть Лешего и заставить его вывести на правильную дорогу. Такой дурацкий и глупый способ, что тут же стало смешно. «Что... что ты делаешь?» Проговорила себе под нос Дарья Сергеевна. Где-то сзади раздались хлопки, становившиеся все громче, и восторженные крики. Маргарита, Василиса, Мила, Майя и Айсулу все как одна приникли к своим тарелкам и во все глаза следили за тем, что они показывают. «О, заиграй, Оврашкин, неужели ты не додумаешься до чего-то более?» Опять пробормотала Дарья Сергеевна. «На войне все средства хороши». Подбодрил ее Девномор. «Знаешь, Даша, мне интересно, почему это не пришло в голову участникам раньше? Тогда бы они за минуту справились с этим заданием». Анисья вновь уставилась в тарелку. Сева торопливо снимал с себя одежду, а за этим уже следили все. Она догадалась, что он хочет сделать. Стоило надеть свою одежду наизнанку, как Леший тот же начинал веселиться и добреть, выводя на правильный путь». Надев на изнанку свои вещи, Сева снова бросился бежать. К мелодичному пению птиц примешивался еле-еле различимый смех. Или он всего лишь послышался. Дорожка опять раздвоилась. Корень сосны остался позади и больше не появлялся. Тихий хрипловатый смех, сквозивший в шелесте листвы, в хрусте веток под ногами, во взмахах крыльев невидимых севелесных лесных обитателей, превращался в отчетливый звук. И порой Сева готов был поклясться, что слышал именно его, а не просто шорох и скрип. Заветная дверь выросла впереди совсем скоро, и воздушный маг влетел в нее, не сбавляя скорости. Очутившись в пространстве, целиком заполненном молочно-белой, похожей на эфир субстанцией, он не сразу понял, что его перемещение по пространственно-временному туннелю уже закончилось. Сева огляделся по сторонам но не смог увидеть ничего, кроме стелившегося повсюду тумана, густого и плотного, как стена, обволакивающего руки и ноги, скрывшего даже дверь-переправляйку, ручку которой он продолжал чувствовать пальцами. Звуки исчезли, птицы замолчали, как будто разом лишились голоса. Ветер в это странное место не проникал, трава, если и росла под ногами, то скрывала глухой звук шагов. Влажный воздух тяжелыми струями наполнял легкие. Если, блуждая по запутанным лешим тропкам, Сева и считал, что лес – самое трудное испытание, то теперь он готов был изменить свое мнение. Нет, даже лес не мог сравниться с туманом водяной колдуньи. То, что это именно тот туман, который могут создавать лишь маги воды, Сева не сомневался, потому что однажды уже испытал на себе его действия. За несколько дней до отъезда участников «Русальево круга» Митя и Сева позвали Полину Финшо на обряд. Но Полина неожиданно явилась в сопровождении Маргариты, и Муромцу ничего не оставалось, кроме как делать вид, будто он для того и встретился с Водяной, чтобы выпытать у нее хоть какие-нибудь сведения об одном из предстоящих испытаний. В конце концов, Полина согласилась при помощи своей подруги сотворить водяной туман, умение ориентироваться в котором, по ее словам, могло пригодиться во время Русальево круга. Сева вспомнил, как в один миг перестал видеть Муромца, который стоял всего в паре шагов от него. Перестал различать даже собственное тело. Все погрузилось в туман. Ну вот, послышалось довольное восклицание Полины Феншо. «А теперь попробуйте найти Маргариту. Она тут, почти рядом с вами». Сева уверенно двинулся туда, где стояла девушка, но тут же врезался в Муромца, который выскочил из тумана прямо на него. «Она там!» – воскликнули они одновременно, указывая в разные стороны. «Тут я! Тут!» – раздался Маргаритин голос, и Сева с Митей снова разминулись. Только через несколько минут бестолкового блуждания по небольшому пятачку, затянутому туманом, Сева сообразил, почему никак не может определить, в какую сторону надо двигаться. Его сбивал непривычный шум в ушах, бессвязный тихий шепот. «Нет, не сюда. Нет-нет-нет», – нет. произносил кто-то прямо ему в ухо, словно этот туман говорил с ним, не издавая ни единого звука. Он проникал прямо в голову. «И опять нет. Опять!» Слышал Сева, едва делая шаг. И тут же поворачивал, подчиняясь таинственному заклинателю. Снова столкнувшись с Муромцем, он встрепенулся. «Поля, если ты будешь и дальше их мучить, они никогда меня не найдут!» Сказала Маргарита где-то совсем близко. И опять Митя с Севой отправились искать ее в разные стороны. «Нет, это просто невозможно!» Воскликнул Митя еще через несколько минут. «Как ты это делаешь?» «Это сложное колдовство», объяснила Полина. И Сева пошел на звук ее голоса. Но опять врезался в друга, который двигался ему навстречу, тоже решив на этот раз идти на голос водяной колдуньи. «Но я могу заколдовать только маленькое пространство. Без помощи огненного мага туман получается не такой плотный. Но мы с Ритой уже столько раз тренировались, что можем заставить вас плутать тут до вечера». «Я иду на твой голос и все время натыкаюсь на Аврашкина, воскликнул Митя. «Я вижу», – рассмеялась Полина. «Видишь?» «Ну, конечно. Я вижу сквозь туман без труда. Я же его сделала». «Вы не должны ее слушать», – отозвалась Маргарита. «Я не вижу вас, но могу вам помочь. Знаете, ни в коем случае нельзя слушать голос мага, который творит это колдовство. Хотя это трудно сделать». Он слышится повсюду, прямо в тумане. «Спасибо. Выдала мою главную тайну. Настройтесь на то, что вы должны увидеть меня. Я здесь, здесь. Идите сюда». Сева слушал голос Маргариты и старался сосредоточиться на том направлении, откуда он раздавался. «Я здесь, здесь, здесь». Он пошел увереннее и снова вылетел навстречу Мите. Полина захохотала. Он понял, что в какую-то секунду опять переключился с голоса огненный на манящий тихий шепот. «Я здесь, иди сюда!» Туман струился мимо, принося, а затем увлекая вдаль эти слова. «Ну ладно», — сдалась Полина. Что-то пробормотала и туман постепенно рассеялся. Оказалось, что Сева застыл на расстоянии вытянутой руки от нее. В то время как Митя повернул именно туда, где стояла Маргарита. «Я выиграл!» — весело воскликнул Мурмец. «Нашел огненную!» Теперь он даже не знал, как далеко ему надо идти. Белое бесплотное и в то же время очень живое ничто занимало все поле зрения, шепча, насвистывая и при этом абсолютно беззвучно плавая в воздухе. Мертвенная тишина и голос — в котором когда-то мерещились интонации водяной колдуньи, царили здесь одновременно. Митя Муромец, наблюдая за другом через фарфоровую тарелку, где каталось яблоко, обратился к команде. «Кстати, вы догадались, почему все сегодняшние игроки из «Рассейника»? Водяная колдунья отсюда, и судьи, по всей видимости, подумали, что она успела рассказать нам об испытании». «Они думают, что Дима, Юна и Сева теперь в одинаковом положении?» – улыбнулась Маргарита. «Да, то же самое и с первым испытанием было. Принято считать, что в небыли самые лучшие наездники». «Для участия выбрали небыльцев, чтобы все казалось справедливым?» «Думаю, что так». «Но ведь мы сами выбрали Маю, возразила Маргарита. «Это было предрешено». «Да, думаю, предсказатели знали все заранее». Сева все еще стоял на месте и размышлял. Дверь, ведущая к следующему этапу испытания, должна была находиться где-то совсем рядом, а иначе участники могли бы бродить здесь несколько дней подряд. Вряд ли судьям было бы интересно за этим наблюдать. «Конечно!» – тут же отозвался в ушах туман. «Дверь здесь, здесь, иди сюда!» «Этот голос нельзя слушать», – напомнил себе Сева. Водяная колдунья отвлекает. Огненный маг способен помочь. Но голоса странника, огненного колдуна, который, по словам Полины, помогал ей в создании этого испытания, в тумане слышно не было. «Надо идти прямо», — подумал Сева и попытался нащупать за своей спиной дверь, из которой пришел. Но вот странность. За спиной никакой двери не было. По коже тотчас побежали мурашки. Он будто находился теперь в чьей-то власти. Молочный туман затопил весь мир, продолжая жить своей жизнью, продолжая шипеть и выбрасывать в пространство отдельные слова. Холодная водяная магия стала единственной реальностью. Она давила и проникала внутрь, поднимаясь ледяными потоками по венам конечностей. И это чувство вдруг повело его вперед. Туман шептался с ним и звал в другую сторону, но воздушный маг сопротивлялся и упорно шел туда, где густой эфир начал давить сильнее, высасывая все силы, где власть воды ощущалась еще острее. Чем холоднее становилась кровь, тем более верным казался Севе путь. Полина ревниво наблюдала за тем, как самодовольному, заиграя в Рашкину, удается идти в точном направлении сквозь ее идеальное колдовство. Конечно, ей очень хотелось, чтобы лисята выиграли еще хоть одно состязание. Однако то, что именно Сева так просто вдруг начал справляться с туманом, заставило ее почувствовать укол недовольства. «Все», — приказала она себе, — «как только пройдет русалий круг, буду тренироваться над этим колдовством одна, без огненных, чтобы научиться делать такой туман, из которого даже Аврашкин не выберется». Сейчас она чувствовала присутствие сильного огненного мага. Александр Владимирович стоял позади, прислонив ладонь к ее спине. Его невероятная, накопленная в странствиях сила текла сквозь нее, позволяя полноценно работать над свойствами тумана. Екатерина Юрьевна тем временем очень волновалась из-за отсутствия успехов у Юны. «Тебе не кажется странным, Лиса?» – произнесла она голосом, в котором слышалась ирония, что твой участник так ловко справляется с водяной магией. Уж больно он быстр». «Нет, не кажется». Дарья Сергеевна душевно улыбнулась своей соседке. «Все три участника из рассеника. У них одинаковые шансы. А что касается Севы, то он часто проявляет феноменальные таланты». «Костик». Лиса резко повернулась к Константину Дементьевичу, который, уставившись в свою тарелку, беззвучно шевелил губами. «А вот заговоры, приносящие участникам удачу, уж точно запрещены». Разговор за столом судей проходил в похожей атмосфере. «Нет», – решительно сказал Аристарх Назарович, обрушив мощную ладонь на стол. «Я настаиваю, чтобы целителей не допускали к участию». «Настаивать надо было до начала Русальева круга, а не во время», — мягко заметил Дивномор, и его лысая кошка громко мурлыкнула. «Это же очевидная несправедливость!» «Признайтесь, вы просто не можете пережить, что участники из других команд могут быть лучше «Рыцарей Света». «А вы с какой стати защищаете мальчишку?» Аристарх Назарович ткнул пальцем в тарелку, на которой среди тумана блуждал Сева в вывернутой наизнанку одежде. «Надо же, чтобы хоть кто-то его защищал, раз Вера Николаевна молчит!» улыбнулся Дивномор. «Зачем же мне его защищать?» Сухо спросила Велес. «Всем ясно, что не в склонности к целительству дело». «Конечно! Дело в том, что он дружен с водяной колдуньей, так ведь? Она его научила справляться с туманом». «Не будьте ребенком!» Велес грозно взглянула на главного наставника Китежа. «Научить этому нельзя, можно научиться самому, но научить – нет. Так же, как нельзя научить мага, не являющегося друидом, оборачиваться животным или заговаривать растения. Водяная магия – это не просто какой-то алфавит, который можно зазубрить. Если, заиграя в Рашкина, научился каким-то образом ее чувствовать, значит, он имеет полное право на победу». Юный мой внук тоже видят водяную колдунью в Заречье, как и он. И если они не использовали свою возможность узнать получше ее колдовство, то это все целы их проблемы и проблемы их команд». «О!» – Девномор перебил Веру Николаевну и дважды хлопнул в ладоши. «Ну, ваша взяла!» Зрители, болеющие за лисят, восторженно взревели. Сева со всего размаху налетел на очередную дверь-переправляйку и помчался вперед по пространственно-временному туннелю. Только когда он вновь очутился на чистой и солнечной лужайке, он почувствовал, что его оставили все силы, что по лбу струятся холодные капли, глаза болят от яркого света, дыхание тяжелое, шумное, как после продолжительного бега. Руки медленно теплели, словно в них возвращалась кровь. Ноги подкашивались от усталости. Волосы липли к лицу. «Василиса». Дарья Сергеевна, вскочив от радости на ноги, замахала на перстнице. И та поспешно запрыгала по ступенькам вниз, обернувшись белкой. «Василиса». «Вот, возьми чаровник и пакет с завтраком и отправляйся к Севе через ту дверь. Он должен восстановиться перед последней частью испытания». «Хорошо». Василиса бросилась к двери и через несколько секунд выросла за спиной воздушного мага. Сева сидел на траве, опустив голову. «Поздравляю, ты справился первым». «Да, но я не могу больше участвовать», — улыбнулся Сева, получив поцелуй от наперсницы. «Передай им, что я даже не могу встать. Эта чертова водяная магия высасывает из тебя все». «Это нормально». Василиса протянула ему склянку с зельем и бумажный пакет. «На восстановление у тебя есть полчаса. Тут чаровник и завтрак. Каждому участнику перед третьей частью состязания полагается перерыв». Лиса, демонстративно отодвинувшись от стола, преспокойно пила крепкий кофе, нервируя тем самым черную курицу, команда которой сегодня явно отставала от остальных подходили к концу полчаса, отведенных за игрой Аврашкину на отдых, а два других участника все еще блуждали среди тумана. В голове у Севы до сих пор слышались слова Василисы. «Просто возьми Алафу и все. Как только ты коснешься ее...» Появится последняя дверь, через которую ты сможешь вернуться туда, откуда все началось. Ты сделаешь это раньше других, я уверена, но если что-то пойдет не так, кто-нибудь явится к тебе на помощь. И вот только теперь, когда его глазам открылась картина последней части испытания, он понял, почему Василиса сказала, если что-то пойдет не так. Солнце, как и в заколдованном лесу с запутанными тропинками, светило весело, ярко, заливая золотом поросший травой холм, в основании которого находилась пещера. Камни у входа в нее были такими же черными, как камни стены на пустых холмах, словно огонь некогда хотел их уничтожить. Едва Сева вышел из-за двери переправляйки, Земля под ногами содрогнулась от низкого, похожего на трубный звука, раздававшегося из недр пещеры. «Однажды наставник показывал нам Индрика», — сказал как-то Антон. «Индрика?» — хором переспросили Митя и Маргарита с саркастическим смешком. «Индрик», — прошептал Сева себе под нос. «Конечно, ни один наставник, даже самый смелый, не додумался бы до того, чтобы показывать своим подопечным Индрика и подвергать их жизни опасности. Тогда интересно, кто додумался использовать его как испытание на Русальем-круге. Пещера перед ним, несомненно, служила логовом этого существа, признанного одним из самых редких и самых опасных. И если с морянками, например, Можно было как-то договориться, чтобы те не пытались растерзать на куски юных участников, то как договориться об этом с Индриком, Сева себе не представлял. Из чего и сделал вывод, что гигантский бык-единорог, скорее всего, убьет его при первой же возможности. Низкий рев существа снова послышался, отдаваясь эхом от каменных стен пещеры, и звучал теперь гораздо ближе печени Индрика созревает Аспилат. Сева начал судорожно вспоминать все, что когда-либо слышал об этом существе. Аспилат. Камень, защищающий от огненной магии. И только девственница может его вынуть. Если же его коснется кто-то другой, Аспилат превратится в пыль. Ну нет, это совсем не то. Мне же не Аспилат нужен, а лисенок. Золотой. Но золото в Индрике не появляется. Конечно, оно просто хранится в его пещере. Мысли его были прерваны утробным рычанием и появлением из недр пещеры огромного быка. Индрик по высоте был равен вороному Пегасу, что Сева не замедлил про себя отметить. Его толстая, похожая на бронированный панцирь темно-красная кожа, ближе к брюху становилась болотно-зеленой. Мощные ноги тут же оставили на земле глубокие следы копыт. Морда Индрика была хищной, драконьей, небольшие узкие глаза сверкали янтарем из-под тяжелых багровых век. Ноздри яростно раздувались, а из середины лба торчал витой рог. Индрик подчинится лишь просьбе достойного противника. Вдруг вспомнил Сева. «Достойного противника». Вот, значит, что за препятствие стоит перед ним. Вот, что придумали огненные маги для его испытания. Сразиться с Индриком и достать из его пещеры золотую Алафу. Все севины смутные предположения теперь сложились в одну ясную задачу. Индрик громко втянул воздух, принюхиваясь, и вдруг недовольно ударил копытом, заметив чужака на своей земле. На перснице лисят разом притихли в явном испуге, будто огромный бык мог вырваться из фарфоровых тарелок и броситься на них самих. Сердце у Анисии болезненно сжалось и замерло, когда Сева сделал навстречу Индрику шаг. А тот в ответ хищно нагнулся и направил на воздушного мага закрученный острый рог. «Интересно, что Сева будет делать? Какой у него план?» – спросила Маргарита. «Могу сказать одно. Я бы в обморок упала от страха. Очутись передо мной, Индрик», – призналась Мила. «Правда, мне кажется, меня бы больше напугали морянки. Они такие жуткие, очень некрасивые». «Что ты? Поверь мне, они чудо!» Митя улыбнулся Маргарите. По трибунам пронеслись тревожные возгласы. Митя снова посмотрел на тарелку и увидел, как открылась пастиндрика, полная длинных заостренных зубов, и из нее вырвался столб пламени». Заиграя Врашкин в это время, попытался, применив телепортацию, проскочить мимо монстра и приблизиться к входу в пещеру. Но как только он возник в нескольких метрах от того места, где исчез, его накрыло огнем с головой. На этот раз испугалась даже Маргарита. Пламя исчезло в тот же миг, и все увидели, что Сева, пригнувшись и вытянув вперед руку, успел сотворить сильный воздушный щит. Он был целый невредим и только на его ладони, выставленной вперед, появился большой ожог. «Бедный, бедный!» – вскричала Айсулу. Заиграя, Врашкин поднялся на ноги, и бык, еще раз ударив копытом, кинулся прямо на него. Воздушный мак растаял в воздухе и снова едва смог увернуться от пламени, когда появился несколькими секундами позже. Индрик словно угадывал путь его перемещения во время телепортации и не отходил далеко от пещеры, охраняя свое логово. Индрик подчинится просьбе лишь достойного противника. Повторил Сева про себя. «Как же стать для него достойным противником, если я не огненный?» Он снова ловко пригнулся, но все же почувствовал, как раскалился вокруг воздух от дыхания чудища. Обожженную ладонь неприятно задергала. «Что это? Это же заклинание небесного огня!» – воскликнула Маргарита, увидев вспышку серебристого пламени сева в руках. «О, Перун, как он это сделал?» Майя, поправив очки, ближе нагнулась к тарелке. «Но это же огненное колдовство!» Маргарита изумленно повернулась к Мите. «Некоторые виды магии нельзя считать только огненными или только земляными, понимаешь?» Ответил Митя, стараясь не отрывать глаз от Севы. Тот уже направил свое колдовство на Индрика. «Заклинания вроде этого просто лучше даются огненным, нежели колдунам других стихий. Но Аврашкин неплохо им владеет». «Какое там неплохо!» – живо откликнулась Мила. «Просто превосходно!» «Правда, этим он только сильнее разозлил Индрика», – сказала Василиса. Полина, у ног которой стояла тарелка с заколдованным яблоком, естественно, не поняла, почему на всех произвело фурор возникновение большого светящегося серебром шара. Она и подумать не могла, что эта магия относилась к разделу огненной. Полина едва не вскрикнула, когда эффектное заклинание отбросило в сторону громадного Индрика. И тот, стремительно вскочив на ноги, снова кинулся на «Заиграя Врашкина. Сева еще с десяток раз исчез и появился прямо из воздуха, уворачиваясь от языков пламени, рвущихся из пасти быка. На одну секунду мир Полины сузился до изображения, появляющегося следом за алым яблоком, которое каталось по кругу, до фигуры в вывернутой наизнанку рубашке. Если бы Сева потерпел поражение, пытаясь справиться с водяным туманом, Полина, может быть, и обрадовалась бы где-то в глубине души. Но теперь, когда он сражался с Индриком, каждый новый ожог на его коже причинял и ей самую настоящую боль. Ну, прошепел Сева, снова бросив в сторону Индрика слепящий из густок света. Почему я тебе недостойный противник? Что еще надо сделать? Спасаясь от пламени, Сева упал на траву лицом вниз. А в следующее мгновение, едва он перевернулся и собрался встать, обнаружил, что Индрик стоит прямо над ним, раздувая бордовые ноздри и целясь своим витым рогом точно ему в грудь. Сева увидел вблизи огромные чешуйчатые ноги с копытами, каждая в толщину не меньше курьей ноги избушки. Почувствовал, как от горячего дыхания приникли к земле травинки. Услышал утробное глухое рычание. Трибуны, как околдованные, замерли. Дарья Сергеевна внезапно побледнела и с ненавистью посмотрела на Константина Дементьевича, который в оглушительной тишине с хрустом отломил кусок фарфорового блюда, через которое тоже следил за Севой, а не за Димой, все еще блуждающим в тумане. «Я думаю, нам стоит ваш участник...» начал Август Адамович, приподнимаясь со своего места. Но Вера Николаевна холодно остановила его рукой. «Не надо, он справится». Сева же не был столь в себе уверен. Его взгляд, тревожно направленный на острие закрученного рога, соскользнул и уперся в блестящего золотом лисенка. Тот казался крошечным на массивной шее быка. Сева моргнул, словно не веря глазам, но лисенок никуда не испарился, продолжая покачиваться на ленте и сверкать. «Приз на шее у Индрика, а не в его пещере», — подумал Сева, не смея пошевелиться под угрожающим взором защищенного темно-красной броней существа. «Если кто-то смог его туда повесить, значит, я смогу его снять». Индрик подчинится лишь просьбе достойного противника. «Достойного противника. Подчинится просьбе». Сева вздрогнул, догадавшись, что требуется не просто стать для Индрика настоящим противником. Требуется доказать это именно для того, чтобы он подчинился просьбе. «Он что, разговаривает с Индриком?» – изумленно произнесла Маргарита, заметив, что Севины губы зашевелились, будто бы произнося слова. «Наверное, решил перед смертью передать нам привет». Митя вздохнул с каким-то подобием облегчения. «Может, он молится? Но ну, там о собственном спасении, например». «Глядите, глядите!» Анисия подскочила на месте. Тарелка в ее руках показала, как гигантский бык медленно поднял голову и отступил назад. Сева плавно встал на ноги и также медленно протянул руку прямо к длинной, похожей на драконью морде Индрика. Его ладонь опасно обогнула длинный рог. Добралась до шеи, и в ту же секунду рядом выросла дверь-переправляйка, в которую и прыгнул, сорвав атласную фиолетовую ленту с золотой подвеской. Дима, Велес и Юнона появились перед трибунами сразу вслед за Севой. С его победой состязание было прекращено, и Диме, который успел пройти водяной туман и начать свое сражение с сильфами, духами воздуха, досталось второе место. Он понял это, когда Константин Дементьевич передал ему серебряный кулон в виде пузырька. Трибуны хлопали стоя и шумели так, как никогда не шумели за время последнего Русальево круга. Дима разочарованно посмотрел туда, где огромная толпа поздравляла за игрой Аврашкина. Лиса только что вернула ему его целительский амулет, и ожоги, полученные в борьбе с Индриком, начали постепенно исчезать с его рук и лица. Он был грязным, потным, стоял с натянутой улыбкой и самодовольным видом, а девушки счастливо скакали перед ним, так и норовя лишний раз прикоснуться к герою. И во главе всеобщего помешательства, на его шее, как ценная медаль за победу, висела ослепительно прекрасная Анисия Муромец, не обращая ровным счетом никакого внимания на то, что вокруг полно фотографов и репортеров из всех возможных газет, которые тут же начали щелкать затворами камер и писать на заколдованной бересте свои ядовитые заметки. Весь день на небе цвели миллионы васильков, и только к вечеру горизонт затянуло теплыми золотистыми облаками. Маргарита со Славой и Полиной сходили в гости к Ретиной бабушке и теперь возвращались домой, преследуемые по пятам миловидной девушкой из Зорника, которая после победы заиграя Играя в Рашкина стала его фанаткой. «Интересно, наши снова принесли медовуху?» – предположила Маргарита. «Нет, я только что видел вашего игрока, того, который не справился с третьим испытанием», – отозвался Слава. «Кажется, его зовут Антоном?» Он пошел куда-то туда. Да, вряд ли после медовухи он бы так просто куда-нибудь пошел, сказала Полина, которая уже подташнивала от разговоров привязавшейся к ним девицы. Ах, неужели это тот самый заиграя Врашкин, который умеет превращать обычную воду в живую? «Вот это да! Ну что за чудо! У нас взорники все про него слышали! Это же надо! Какой талантливый! Я сегодня с ним болтала, а он даже ни слова про это не сказал! Какой скромный!» «Ну все, дальше вам нельзя!» – обратилась Маргарита к своему парню и к новой знакомой. Все дружно остановились возле посыпанной гравеем дорожки, ведущей к крыльцу. «У нас тут защита!» Слава провел рукой по воздуху, словно по невидимой стене. «Ладно, увидимся утром. Последнее состязание завтра. Желаю удачи вашей команде». «И передайте привет Севе!» – крикнула вслед девушка из зорника. В дом уже прокрылись теплые летние сумерки. Под потолком горела большая люстра. На столе стоял чай. Сева полу лежал на полу и читал что-то, написанное на нескольких клочках разномастной бумаги. Анисья изучала потусторонний журнал о моде, разгуливая по комнате в кофте своего брата, из-под длинных рукавов которой не было видно даже ее пальцев. Митя и Майя молча пили чай, сидя за столом друг напротив друга. А Василиса, Мила и Айсулу хохотали над газетной статьей. «Неужели все резко разлюбили медовуху?» – спросила Маргарита, заходя в гостиную и опускаясь на свой диван за Севиной спиной. «На сегодня да». Митя откликнулся первым. Тем более Дарья Сергеевна обещала скоро прийти. «Сева, твоя подруга передавала пламенный привет». Спохватилась Маргарита, пытаясь разглядеть, что за письма держит в руках воздушный колдун. «Какая еще подруга?» Сева даже не поднял глаз. «Иззорника. Сказала, что сегодня вы разговаривали. Я не спросила, как ее зовут. Выглядит она...» «Красотка, естественно. Большие глаза, длинные волосы, не темные, А платье на ней сиреневое». «Я не запоминаю, во что одеты девушки», — усмехнулся Сева. «Неудивительно. Странно, что ты их лица запоминаешь», — произнесла Полина себе под нос. «Да это же любовные записки!» Маргарита нагнулась над Севином плечом и попыталась выхватить клочок бумаги из его руки. «Со стихами! О, глаза твои мне!» Сева тут же вырвал у нее письмо и быстро его скомкал. «У Аврашкина за сегодняшний день заметно прибавилась обожательниц», — буднично заметил Митя. «Судя по количеству посланий, их стало больше всего на девять», — сказал Сева в ответ. «И еще девушка в сиреневом платье», — добавила Маргарита. «Ну ладно, на десять». Входная дверь снова со скрипом отворилась, но на пороге... Вместо ожидаемой Дарьи Сергеевны показался Антон. «Та-дам!» – воскликнул он и продемонстрировал всем гитару, которую одолжил у наперсников другой команды. «Ну, как и обещал!» «Ты просто молодчина!» Мила вскочила со стула, выхватила гитару у Антона и передала ее Севе. «Все, теперь ты должен нам спеть!» «Нет!» – Сева отбросил в сторону скомканные записки. «Ну что за счастье заставлять человека петь, когда он не хочет?» «Не человека, а нечесть. Мила, Айсулу и Василиса с Анисьей быстро переместились на Маргаритин диван, приготовившись слушать. Сева несколько секунд пустым взглядом смотрел на гитару, о чем-то размышляя. А потом вдруг его лицо исказила недобрая усмешка. «Хорошо, раз хотите, чтобы я спел, я спою». «Это будет колыбельное» на языке сирен. «Подойдет?» «Да, да», — весело отозвались девушки и сели поудобнее. Сева медленно провел пальцами по струнам. Давным-давно его мама пела ему эту песню перед сном. У мамы был высокий, очень чистый голос, и слова в песне казались такими красивыми, одновременно приятными и нет, будто и не слова вовсе. Как будто это просто мелодия протекала сквозь сознание и полудрему всеми словами на свете сразу. Или как будто никаких слов вообще не звучало. Ничего, кроме музыки, кроме плеска моря у подножия высоких скал. Ничего, кроме шума ветра в ушах, кроме гула, проходящих мимо кораблей. Как под пеной морской соль до да песок сокрыт. Как неведом в воде ни страх, ни сомнение, сомнений стыд. Как пучиною манит юного моряка, Только нет, не напиться ею. И от глотка соль наполнит тебя, Останешь ты пеной пен. Слушай песнь мою, нас много, Сестриц сирен. Мы тебя убаюкать можем, Вдохни скорей пену жгучую Грудью сильную. Нет морей, океанов и рек, Ничего больше нет. Молчи, слушай песнь мою От рассвета и до ночи. Ветер будет ласкать прибоем челуистан. Свет померкнет, и стоном взмолишься ты к кустам моим сладким. Холодной пеной тебя приму. Никому не отдам, моряк мой. Он никому не достанется тело сильное, только мне. И в холодной ночи, в пронзительной тишине, сам попросишь глотка морского изведать ты. Соль отринет твой страх. Тебе поднесу воды я в ладонях своих И сделаешь ты глоток. Верь, моряк, так и будет. Времени малый срок, и пройти не успеет. Песню тебе спою, как качаются волны, С ними ты на краю, как под пеной морскую соль. Что мое? Мертво. Будет песня сирен, а после же ничего. Примечание. Автор песни «Пряша». Через пару минут Сева сыграл последний аккорд и закончил петь. Тишина и покой охватили большую гостиную. Митя, не изменив своей идеальной осанки, спал, лишь склонив чуть на бок голову. Напротив него за столом безмятежно посапывали Майя с Антоном. Девушки на диване тоже спали, сбившись кучкой и положив головы на плечи друг другу. Василиса, Анисия, Маргарита, Айсулу, Мила... Сева вздрогнул и быстро огляделся. Лестница, ведущая на второй этаж, была почти не освещена. Пространство под ней белело марлевым пологом от комаров, сейчас высоко поднятым. На кровати под ним, вся в тусклых бликах от люстры, сидела водяная колдунья и изумленно глядела на Севу своими большими блестящими глазами. «Как ты это делаешь?» – тут же спросила она. Встала и осторожно приблизилась к Мите, будто не веря в то, что он действительно заснул. «А как ты сопротивляешься всему?» Задал Сева ответный вопрос. «Ты...» Полина словно его не слышала и теперь рассматривала Антона. «Как ты усыпил парней? Они же не девушки, чтобы вестись на твои штучки». На мои штучки?» – переспросил Сева, не удержавшись от смешка. «Это новое название моей магии?» «Так как ты это делаешь? Почему они все спят?» «Здесь много причин». Сева решил уступить. Уж слишком настойчиво она спрашивала. «Во-первых, как воздушный колдун, я могу управлять чужими мыслями и желаниями, если не встречаю сопротивления. Во-вторых, я же сирена, и хоть мои штучки, как ты выражаешься, не должны действовать на Муромца и на Антона». «Я все равно смог их усыпить». «Эта песня непростая колыбельная, которую поют детям. От нее заснет и Ирвинг, если не будет готов услышать ее и закрыться от воздействия на сознание». «О чем она?» Полина перестала щелкать пальцами перед лицом Антона и повернулась к Севе. «О чем эта колыбельная?» «О любви». «О любви? Колыбельная о любви?» – недоверчиво переспросила она. «Да, что такого?» Кстати, о любви. Полина вдруг что-то вспомнила и на шаг приблизилась к Севе, от чего он ощутил в груди легкую боль. И когда она опустилась на пол прямо напротив него, он непроизвольно вздрогнул, ощутив какое-то напряжение в воздухе. Его сердце на секунду замерло, затем сделало два быстрых удара и только после этого застучало в привычном ритме. «У меня к тебе один вопрос». «Не очень скромный, но ты просто обязан ответить честно». Она нахмурилась. Сева почувствовал, как совершенно неожиданно по его лицу разлилась краска. «Что же это происходит?» «Ну, раз обязан, промямлил он». «В последний раз, когда мы встречались в лесу для обряда, нас чуть не обнаружила Маргарита, и ты вызвался проводить ее до избушки». «Да», — согласился Сева. «Что ты с ней сделал?» «В каком смысле?» «В прямом. Ты просто дошел с ней до нашего дома и все?» «Именно». «Послушай, себе почему-то было неловко смотреть на Полину, на то, с каким серьезным лицом она к нему обращалась. Полная противоположность красавице Миле. Полная противоположность всем. Такая белая кожа, белые руки, платье цвета воды и грозового неба». «Ты как-то повлиял на Маргариту, я это знаю, и это сыграло с ней злую шутку». «Да, магия сирен могла подействовать на нее сильнее обычного». «Почему?» «Потому что твоя подруга была напугана и расстроена. Ее бдительность была на нуле, ее ничто не защищало. В таком состоянии человек быстрее всего попадает под чужое влияние». «Но ведь ты не внушал ей ничего?» «Тут Полина запнулась». И сама слегка покраснела. Сева это заметил и снова вздрогнул. Смутив девчонку такой темой, он ощутил торжество мести. «Ты ведь не внушал ей ничего? Ничего запретного?» «В каком-то роде», — признался он, не стараясь скрыть усмешки. «Это происходит неосознанно, естественным путем. Так и работает магия нечисти. Твоя подруга не должна была увидеть ни тебя, ни Муромца». «Воспользоваться своими чарами – это все, что мне оставалось, чтобы подавить ее способность думать». «Но ты не знаешь, к чему это привело!» – воскликнула Полина. «Сразу после тебя она встретила славу и... и...» «И что?» – улыбнулся Сева, на этот раз смело посмотрев ей в лицо, которое сильнее запылало. «И то! Ты сам можешь догадаться, что произошло!» «Но с ней же все в порядке!» «Наверное. Но это было подлость с твоей стороны. Мы с ней выросли с потусторонними, и поэтому относимся к этому, может быть, не так серьезно, как нормальные колдуньи. Но все же Маргарите была необходима эта волшебная защита. Да и Александр Владимирович теперь не позовет ее помогать ему в сборе разных трав. Так что ты все испортил». «Я поговорю с ней об этом сам», – отрезал Сева. «Правда? Обещаешь?» «Вечер добрый. Простите, что без стука». Дарья Сергеевна, появившись неожиданно, так и замерла на пороге. Сева с Полиной, сидевшие на полу друг напротив друга, резко обернулись. «А почему все спят?» Сева пел песню. Полина тут же указала на воздушного колдуна. «И она была настолько скучной?» Лиса прошла к столу и мягко приподняла за подбородок голову Майи. «Они заснули так крепко, что не просыпаются ни от наших голосов, ни от прикосновений». «Попахивает усыпляющим заклинанием». «Нет, это из-за песни. Правда. Хотите на себе испробовать?» – предложил Сева. «Завтра начинается музыкальный фестиваль». Дарья Сергеевна повернулась к Полине и Севе. «Вера Николаевна просила передать, чтобы маги из Рассенника постарались соблюдать приличия» И не вели себя, как вздумается, хотя бы в ночь его открытия. «Значит, всем, кто из зорника и не были, можно вести себя, как вздумается, а нам нет?» Уточнил Сева. «Именно так. А еще завтра утром состоится последнее состязание. Всем быть в девять на трибунах. После сделаем перерыв на обед. А затем начнется объявление победителей. Вот». «Я принесла вам расписание выступлений музыкальных групп, которые приедут на фестиваль». Лиса положила на край стола несколько листовок. «Какие-нибудь вопросы есть?» «Нет». «Ладно, тогда хорошего вечера». Перед самым порогом она внезапно обернулась, будто что-то хотела добавить. Но потом внимательно, без улыбки, посмотрела на Севу с Полиной и вышла за дверь.